И, наконец, вечер этого многотрудного, будто окутанного туманом, но очень важного дня. Воды Ла-Манша. Над морем бесчинствует последний июньский закат. Паром герцог Глостер держит курс на Дюнкерк. На носу стоит Фандорин в кепе, клетчатом костюме и шотландской накидке. Смотрит он только вперед на французский берег. Только бы она подождала с отправкой до завтра. Только бы подождала. Глава 13, в которой описаны события, случившиеся 25 июня.